Глава 30. Телепортировавшись назад в подвал, Александр, как и ожидал, застал воистину эпическое сражение. Но вот чего он не ожидал, так это того, что в качестве оружия Вайлд воспользуется не кувалдой, как это сделал бы настоящий тролль А дверью, точнее даже не самой дверью, а ключом от двери, который, вставив в замочную скважину, Вайлд провернул и зафиксировал таким образом, чтобы с обратной стороны замок уже никак невозможно было открыть. То, что дверь и замок окажутся ну очень надежными, и выломать их будет совсем непросто, Вайлд предположил, увидев на стенах подвала руны, которые и подсказали ему, что подвал этот служит телемаку не только, или скорее, нисколько камерой заключения, сколько местом проведения запрещенных ритуалов. После чего, вспомнив обыскивающего кармана телемака коротышку доктора, он ринулся к телу в надежде, что доктор все же не успел найти то, что искал. Удача оказалась на стороне Вайлда дважды. И тогда, когда он все-таки нашел ключи в кармане покойника, и тогда, когда он буквально на долю секунды опередил людей телемака, попытавшихся открыть дверь с другой стороны. Рано или поздно дверь, конечно, бы не выдержала. Вайлд это понимал и поэтому наблюдал за эпическим сражением людей телемака со своей хоть и невольной, но самоотверженной защитницей, со стратегической, с точки зрения приветствия гостей, кувалдой позиции. «Прячешься за широкими женскими юбками?» Выйдя из голубоватого сияния телепорта, оценил ситуацию Алекс. «Юбками?» И загнул кустистую бровь Вайлд и фыркнул. «Дверь и стена», — подсказал собеседник. «Две женщины, две юбки». «Ах да, еще и стена!» «Я бы, конечно, поспорил. И насчет юбок, и насчет женщин», — хмыкнул тролль и насмешливо добавил. «Ну, тебе виднее, поскольку именно ты у нас эксперт и по женщинам, и по юбкам. Надеюсь, и по своему отцу тоже». «Ага». «Конечно», — фыркнул Александр, нервно взъерошив волосы растопыренной пятерней. «Поверь мне, если бы у него был выбор», — покачал головой Александр, который незаметно для себя принялся расхаживать туда-обратно по подвальному помещению. «Он бы и пальцем не пошевелил, но страшная тайна моего происхождения его ему не оставила». Поэтому еще несколько минут, и все эти люди за дверью будут очень заняты. — В общем, ты пока занимайся тем, чем и планировал, встречай непрошенных гостей, если вдруг прорвутся. — А я пока... — проговорил он и замолчал, изучая руны на стене, которые заметил только по возвращению. — Совершенно другой принцип, чем тот, что использован в твоем подвале, но все те же девять кругов защиты. Заметив, куда направлен его взгляд, подсказал тролль, который уже успел не только хорошо рассмотреть руны, но и составить мнение о силе их воздействия. — Поэтому можешь расслабиться. Все, что произошло в этом подвале, в этом подвале и останется. Убери отсюда тело телемака и все. Ни одна магическая криминальная служба вселенной не сможет доказать, что в этом подвале произошло убийство. При этом самого телемака... Наличие у него в поместье такой комнаты делает по уши виноватым во всех смертных грехах сразу. И многочисленные шпионы Хель тоже, думаешь, ничего не почувствовали. Не то, чтобы я особо верил в семейную легенду, но все же. С надеждой поинтересовался Александр. Мое мнение, что, вероятнее всего, не почувствовали. Покачал головой Вайлд, взяв при этом поудобнее кувалду, поскольку тяжелая многолистовая металлическая дверь уже буквально держалась на честном слове. Руны другие, и порядок их действия тоже другой. Но для телемака, так же, как и для тебя, было важно, чтобы ни одна эманация, ни одна кроха силы не покинула стен этого подвала. Продолжающий, между тем, спокойно вышагивать по подвалу Алекс, вдруг заметил в дальнем ее углу дверь. — Не знаешь, что там? — приблизившись к двери и указав на нее, спросил он у друга. — А ты как думаешь? — ворчливо отозвался тролль, напряженно наблюдающий за готовой в любой момент свалиться с петель входной дверью. — Не знаешь, значит? — перевел Александр и подергал за ручку. Вот гармово дерьмо. Она закрыта. Надо же какая неудача! Насмешливо прокомментировал тролль. Не поверишь, но говорят, что от закрытой двери иногда помогают ключи. Добавил он, поддев носком, валяющуюся у его ног, связку ключей и отфутболив ее под ноги другу. Вайлд, я понимаю, что у тебя зверски болит голова. И поэтому у тебя весьма склочное настроение. Но разреши напомнить тебе, что не полезь ты в квартиру Телемака, мы бы здесь не оказались, сварливо отчитал Острика Александр, после чего наклонился за ключами, поднял их, выбрал наугад ключ и вставил его в замочную скважину и не угадал. Снова выбрал наугад, снова вставил и снова не угадал. И так восемь раз под ехидное похихикивание и насмешливые комментарии тролля. Впрочем, и насмешки, и похихикивание, и то, что подходящий к замку ключ оказался последним в связке, Александр воспринял философски. «Такой уж у меня сегодня день», — мысленно вздохнул он, воодушевленный тем, что наконец-то узнает, что же там за этой дверью. И именно в этот момент... Где-то совсем рядом прозвучало несколько коротких автоматных очередей, которые напомнили Александру, зачем он явился в этот подвал отдельно от штурмового отряда. «Нет, ну это просто издевательство», — по достоинству оценил он и задумку новой подлянки судьбой и тонкость подбора ею момента. «Ладно», — разочарованно выдохнул он и, с тоской покосившись на дверь, проговорил. Что бы там ни было, это потом. Сначала тело Телемака. И только он это подумал, как в его планы снова вмешалась злая шутница судьба. Бабах! Выбитая вместе с каменной стеной тяжеленная металлическая дверь влетела в подвал. Бабах! Практически одновременно с ней В качестве авангарда сил вторжения влетело также и громадное бревно. ах Крях! Ой! ах Крях! Ой! Ой-ой! ой ой Следом за которым, не устояв на ногах, ввалились двое громил, мало чем уступающих по размерам и мышечной массе Вайлду. В проеме следом за ним показалась еще парочка столь же внушительных глыб мышц. Их тыл прикрывал риергард в составе четырех двухметровых саженью в плечах молодцов. Судя по лицам всех членов штурмовой группы, с которыми они и застыли неподвижными статуями, то, что они узрели, пришлось им очень не по вкусу, ибо выяснилось, что их не просто ждали, а ждали во всеоружии. Странные люди, а чего они ожидали, прорываясь с боем в подвал, в недрах которого бесследно исчез их босс? С ленивой насмешкой и удивлением подумал Алекс, небрежно кидая и в авангард, и арьергард, и тех, что посередине, заклинанием стазиса. Понявший, что его остановили без долго ожидаемой, а потому полностью заслуженной жестокой и кровавой битвы Вайлд, недовольно посмотрел на друга. «Неужели сложно было оставить мне хотя бы парочку?» — проговорил он, нежно погладив кувалду. «Она так этого ждала!» — Ну, извини, — развел руками Алекс. — Не подумал. — Но если хочешь, вам с подружкой никто и ничто не мешает попробовать их разбудить и после этого погонять в свое удовольствие. Предложил он альтернативу. — Я обещаю, что мешать не буду. — Разбудить? — Вот это ты добрый! — оценив шутку, расхохотался тролль. — Спасибо, ха, обойдусь. — Я лучше, пока ты будешь заниматься телемаком, исследую нашу секретную комнату. — Нашу? — обиженно фыркнул Алекс. — Она моя. — Была твоя, теперь моя. — ехидно заметил Вайлд. — Смотри и рыдай, как я, злой троляка, отбираю у тебя право первопроходца и иду. И ты ничего, ровным счетом ничего не можешь мне сделать. — — Слушай, ты злорадствуй, но не передергивай, а то я расстроюсь и натравлю на тебя вот этих пташек. Насмешливо парировал Александр, следя за тем, как выпущенные им из обнаруженной здесь же пентаграммы перехода умруны поглощают остатки телемака, а лизуны вылизывают его кровь. — Угу-угу, давай-давай, — фыркнул Вайлд, который между тем уже открыл дверь и вошел в секретную комнату. О — Что, ого! — тут же нетерпеливо отозвался Александр. — Тут самый настоящий жертвенный алтарь! — ответил ему Вайлд и вдруг протянул еще восторженнее. — Ого-го! — Ну что там еще? — нервно вопросил Александр который разрывался между желанием взглянуть на алтарь и необходимостью внимательно следить за тварями, которые очищали подвал от каких-либо как физических, так и магических свидетельств произошедшего здесь кровавого убийства. — Ого! Его недавно использовали! — объяснил его верный друг и помощник. — И это были явно не подношения фрейру, если судить по потекам крови. «Если бы это были подношения Фрейру, я очень бы удивился», — фыркнул Александр. «Хотя, кто знает, возможно, эта кровь вовсе и не людей, а, например, куриц или овец. Вайлд, ты там поосторожнее до прибытия криминалистов», — предупредил он друга. «Возможно, и не человеческая, покладисто согласился Вайлд, — «но лично я в это не верю». «Я тоже». Поддержал его Александр. Но к делу наше личное мнение не подошьешь. И в суде оно тоже не прокатит. А я обещал отцу, что в этот раз у него будут неопровержимые доказательства преступлений Телемака. Поэтому сначала дождемся ответа криминалистов, а за... Ух ты! Внезапно протяжно выдохнул Вайлд. Ну что там еще? Почти простонал Александр. Так ему не терпелось и самому заглянуть в комнату, которая вызывала такой восторг у друга. Подземный вход. Точнее, люк, который, я надеюсь, ведет в подземный вход. С трудом сдерживаемый восторгом, сообщил тролль. Вайлд, держи себя в руках, предупредил Александр. Оставь хоть что-то, что криминалисты смогут найти уже при наличии у них ордера. Тем более, что сюда кто-то идет. — А я еще не закончил, поэтому будь добр. — Сколько тебе надо времени? — проносясь мимо друга на выход, поинтересовался Вайлд. — Минуты три еще, может, две, — кивнул ему вслед Александр, с ужасом отметив следующую по пятам за троллем кровавую дорожку. Как только Вайлд оказался за дверью, он поспешил навстречу лейтенанту Десенту, который на пару шагов опережал своего напарника так быстро, как только смог. Ему было жаль долговязого и худенького лейтенанта, но ничего другого, кроме как притвориться умирающим, чтобы немного задержать этих двоих, он придумать не смог. — Джонатан, дружище, спаситель мой! — слабым голосом просипел Вайлд и всей своей немаленькой тушей рухнул на спасителя. — Вайлд, что с тобой? — Сержант, доктора! — обеспокоенно проговорил лейтенант Дисент бережно подхватывая тролля и укладывая его себе на колени черт да на тебе живого места нет вайлд скажи хоть слово не бросай меня джонатан конечно не брошу дружище заверил молодой лейтенант ощупывая тело тролля в попытке самостоятельно найти смертельную рану ты главное держись ум ум ум Станал Вайлд, талантливо изображая умирающего, ибо ему и на самом деле как-то резко вдруг стало очень и очень скверно, холодно и темно. Прислушиваясь к происходящему в коридоре, Александр искренне надеялся, что его друг лишь изображает страдания, а на самом деле ему не настолько плохо, насколько он опасается. «Гав-гав! Гав-гав! Гав-гав!» объяснила о своем приближении свора собак брайв я просил доктора а не собак недовольно прорычал десент заметив сразу за ними своего сержанта вон пошли это было уже собакам собаки не со мной тут же заверил тот со мной только док они со мной подтвердил его слова облайдж айда дэна ко мне Ищейки повернулись на голос хозяина, задержали на нем задумчивый взгляд на несколько секунд, затем развернули морды в противоположную сторону и снова залаяли. — Ну да, вас опередили. Вайлда и без вас нашли. Но вы все равно молодцы. А теперь ко мне. — снова позвал Облайдж. Собаки снова повернулись, демонстративно фыркнули, отвернулись и еще более яростно залаяли. — Уверены? — поинтересовался Облайдж наконец поняв, что пытаются ему сказать ищейки. Собаки в третий раз обернулись, одарили туго дума высокомерно снисходительным взглядом, затем в очередной раз отвернулись и уверенно залаяли в противоположном направлении. «Ну, хорошо, ведите», — уступил Облайдж. И оборот Веллера, самодовольно завиляв хвостами, рванули вперед. Пробежали десять метров, свернули в пролом в стене и резко затормозили, Принявшись со всех сторон обнюхивать Александра, как раз закончившего с зачисткой подвала от последствий своих преступных деяний. Айда, Дэна, соскучились, не растерялся он. Простите, но сегодня у меня для вас ничего вкусненького нет. Оба рот веллера с подозрением покосились на молодого человека, который до этого момента у них ассоциировался только со всякого рода вкусностями. «А ты, как я вижу, времени зря не терял!» Косясь на застывшие в стазисе тела, поприветствовал друга Облайдж. Айда, Денна, Дэна! Но вы даете! Неужели я настолько плохо вас кормлю, что вы даже на охоте попрошайничаете?» — пристыдил он собак. Оба веллера в упор посмотрели на Александра, и он готов был поклясться. Обе собаки точно знают, что он сделал. «Они ни при чем!» Здесь просто слишком много крови кругом. Ступился он за собак, за что те одарили его отнюдь неблагодарным, а однозначно презрительным взглядом, в котором читалось, что они в защите убийцы, зачистившего за собой следы, не нуждаются. Алекс откашлялся и указал на открытую дверь. — Или же, возможно, их сводит с ума запах, идущий от алтаря? — Алтаря? Настоящего алтаря? «Что? Серьезно?» – одновременно удивленно и предвкушающе переспросил Облайдж. Айда и Дэна тут же навострили уши и потянули носами. «Простите, ребята, но вам туда пока нельзя», – покачал головой Облайдж и, нажав кнопку приема на переговорном устройстве, отдал распоряжение криминалистам срочно прибыть по указанным им координатам, пообещав им при этом, что им очень понравится. Обе ищейки обиженно фыркнули и снова принялись сверлить взглядом Алекса. «Там в комнате есть люк, и я гарантирую вам, вы будете первыми, кто его обнюхает». Не разочаровал он их, поддавшись на их безмолвный шантаж. Обменявшись взглядами и лаем, четвероногие шантажистки, посовещавшись между собой и, по-видимому, решив и постановив, что это лучше, чем ничего, Опустили уши и дружно сели, грозно покосившись при этом на Алекса. «Только рискни нас обмануть», — говорил их взгляд, — «и тебе хана». «Теперь ты понял, почему нельзя их баловать», — поучительным тоном поинтересовался Денис Облайдж. Алекс кивнул, что, мол, понял. Собаки дружно фыркнули, одарив его насмешливо-презрительным взглядом, а своего хозяина — жалостливо-умильным. Наивный ты наш и доверчивый любимый дурачок, — говорил их взгляд.